Мама Светлана Федоровна вспомнила Рита, отметив чистоту платка. Глаза Евгения без очков казались больше, но взгляд был отрешенный и какой-то беспомощный. «Близорукость», — поняла Рита, — «как бы у ляльки не проявилась она с возрастом». «Моя бывшая жена превратила мою жизнь в ад», — медленно заговорил Евгений. «Она настраивала дочку против меня и моей мамы, не давала нам встречаться». вред подумала Рита. Маринка не могла так делать, у нее характер, конечно, взбалмошный, но далеко не стервозный. Это, небось, свекровь там руку приложила. «И тем не менее», — продолжал Евгений, глядя куда-то вдаль, — «я был против их отъезда. Я имею право видеть дочь, я так и сказал Марине». Но она не послушалась, она увезла ее тайком, даже попрощаться не дали мне с лялькой. «Слушайте». «Что вы мне вкручиваете?» — не выдержала Рита. «Во-первых, Марина никогда бы так не сделала. Она даже к нам приезжала с дочкой, чтобы проститься. А уж не дать ребенку повидать отца родного перед отъездом. Этому я никогда не поверю. А во-вторых, если бы вы не захотели, то они никогда бы не уехали. Потому что при выезде французское консульство требует разрешения на поездку от отца ребенка. Разрешение должно быть с подписью и заверенное нотариально» и не говорите мне, что не давали такого разрешения. — Что вы говорите? Евгений поглядел на Риту поверх очков. — Вы уверены? — Пойдите сами в консульство и прочитайте. Там правила висят на дверях. — Хватит валять дурака. — Отвечайте, куда она уехала, кто ее пригласил. Фамилию и адрес этого человека вы должны знать. — Но я ничего не знаю, — промямлил Евгений. — Господи! Это надо уж совсем рехнуться, чтобы выйти за такого замуж. Куда Маринка только смотрела? — Значит, ее уволили с работы, и жить стало не на что. А вы давали деньги только на ляльку, да и то немного. Мне Сережка рассказал. — Я не сын Рокфеллера, — огразнулся Евгений. — У меня, между прочим, еще мать-пенсионерка на содержании. Рита представила, как жила Маринка последнее время перед отъездом. Отложенных денег у нее не было. Она никогда не умела копить впрок, за что тетя Люба очень ее осуждала. А работы тоже было не найти, все же ей далеко за тридцать, убавляя, не убавляй возраст, а при поступлении на работу паспорт требует, специальности никакой, а девочкой на побегушках не возьмут, старовато. Да она и сама не пошла бы, зарплата маловата а Маринке нужно было семью кормить». Разумеется, она нервничала, наверняка пыталась искать помощи у этого типа, что сидит сейчас рядом с Ритой и делает вид, что наслаждается майским вечером, и никакой поддержки от него не получила, ни материальной, ни даже моральной. А когда ей показалось, что выход найден, что можно уехать в Европу и все начать сначала, бывший муженек, видите ли, уперся рогом и ни в какую не давал разрешения на поездку. Интересно все же, каким образом Маринка его обошла? Как видно, мысли Евгения текли в том же направлении, потому что он вдруг повернулся к Рите весьма проворно. «Ну, хорошо», — внезапно в его глазах мелькнула искра озарения. «Так или иначе, но она уехала во Францию. И что теперь?» «А то, что мне очень не нравится вся эта история с ее отъездом, вас не волнует, что она не писала оттуда?» Евгений пожал плечами но она не написала даже родному сыну на вашем месте я бы не стал так беспокоиться только из за того что она не пишет конечно если у вас есть более конкретное подозрение может и есть буркнула рита но от чего то не стало показывать ему фотографии и последнее письмо